В Петербурге хоронили князя-кесаря Рамадановского. Похоронная процессия растянулась на версту. Впереди шли преображенцы с черными лентами на треуголках, за ними семеновцы с черными же на рукавах мундиров, Мисси летающие, желтой от конской мочи и навоза снег дипломаты. Толпой шли бояре в шубах, в горлатных шапках, вытащенных из сундуков. Словно забыто было царево указание о ношении платья венгерского или саксонского. Шли молча. По воску с гробом везли черные, как сажа, кони с пышными султанами на чепраках, ставили точеные копыты в снежное месиво. Процессию замыкали пушкари. Сорок пушек на черных лафетах приказывал Выкатить для погребального салюта светлейший. Меньшиков прике без шляпы, С заплаканным, опухшим лицом, Шел за рясами митрополита, Дьяков, служек, дымивших ладаном. Лица у бояр кислые, но загляни в глаза. Радость так и прыгает наружу. По домам родовитым крестились. Прибрал Бог, оно и ладно, давно пора шептались, ишь ты, в Петербурге хоронят, в гнилой земле, да сам вроде распорядился, куда там, и после смерти царю хотел угодить, вот теперь и ляжет в болото, в топь, а еще говорили с надеждой, царева рука, пыточных дел мастер, царь теперь послабже станет, пес-боярин-то Федор самый злой был и рыкающий, Процессия двигалась медленно, ветер с невырвал полы шуб и плащей, срывал шляпы, выжимал слезы из глаз. Локотками, плечиками загораживались от ветра бояре, но где уж загородиться, ветер чуть с ног не валил. Дьяки, шедшие за гробом, ревели медноголоса. Простой люд, встречая погребальный поезд, падал на колени в грязь, в снег, не разбирая места. Повалишься, ежели по шее не хочешь получить. Бояр-то сколько, и все, видать, знатнейшее. Золото блестит и на руках, и на платье. «Кого хоронят-то?» — спросил мужик в рваном армяке. «Лицо голодное, сквозь прорехи тела видно». «Боярина, знамо боярина. Тебя двенадцать коней не повезут на погост». Царевой дубинкой бают боярин был, столб подпирающий, вот и коней много. Третий сказал смиренно, — Да оно без границы, сколько коней на погост везут, Один ли, десять ли, все одно к яме тащат. — Эко, скажи, столб, — хмыкнул рваный армяк, — А смерть не спросила. Она никого не спрашивает. Процессия подошла ближе. Говоруны ткнулись головами в снег на всякий случай. Меншиков слез не вытирал, шагал потеряно. Думал, ах, Федор Юрьевич, князь дорогой, сколько вместе-то пережито, тяжко без тебя будет. И царя не дождался. Понимал, Рамадановский хоть и болел давно, и дел не касался, но и во дворце своем сидя был, Силой грозной. «Где найдешь такого верного человека?» Думал Меньшиков. «Где я?» «Среди тех вот!» Глянул недобро на обрядущий толпой бояр. Увидел, первыми идут Лопухины, Вяземский, Кикин. В душе закипело. Сцепил зубы, удерживая рвущую наружу злость. Опустил голову, чтобы не видеть ненавистные лица. Слетелись, как вранье вот радость то у них еще раз глянул и если бы мог сжег глазами семеновцы и преображенцы шагали мерно морды красные плечи косая сажень из под ботфортов ошмети грязи летели в стороны дипломаты поглядывали на солдат с завистью неподдельной крепкие солдаты у русского царя говорили Князь-кесарь Рамадановский и к этому руку приложил. В потешном Петровом войске имел титул генералиссимуса. Да, славного слугу потерял царь Петр. Все не вечны. Так-то оно так. Но Петр Алексеевич пожалеет о нем особо. Александр Кикин шагал, выбирая дорогу по суше. Слышал, как сзади покашливали переговаривались свои негромко. Но те уже по-другому разговор вели. Погодку-то Бог послал, ветер да дождь со снегом, застудишься. По покойнику и почет. Из каждого слова желчь сочилась. «Одно к одному», — хмурил брови Кикин. «Царевич в чужие земли укатил, а этот к працам отправился». Так-то славно выходит. И вдруг вспомнил, как глядел на него Федор Юрьевич за стенки пыточным. Страшно глядел. Листая корявыми пальцами страницы свидетельских сказок, Рамадановский спросил тогда. «Ну, о воровстве своем сам говорить будешь или тряхнуть тебя?» Вскинул глаза. От стены шагнул в свет свечи малой в короткой красной рубашечке. Рукава подкатаны высоко, чтобы удобнее было. У Кикина от одного его вида испарина лицо облила. Погоди, — сказал Рамадановский, — твое время придет. Тот отступил в тень. Вспомнив такое, Кикин поскользнулся, чуть не упал. Старший Лопухин поддержал его. — Ты что? — Ничего, — буркнул Кикин. Не говорить же, увидел да этакое, что в страшном сне причудится, мамку крикнешь. Пошли дальше. Все та же грязь, навоз, лужи. Ногу поставить негде. Дорога свернула к погосту. Увидели две сотни крестов деревянных. Сосны редкие, чахлые. Какой уж лес на болоте гиблом. Часовенка, невесть каким доброходом поставленная. Ни благолепия, ни торжественности, ни скорби. Глина развороченная, земля истоптанная, испоганенная, истолченная. «Так-то Петр и всю Русь перекопает, да истопчет», — подумал Кикин. «Плюнуть бы, да неприлично. Кости все же православные лежат». У часовенки мужики в армиках, глиной замызганных, стояли с лопатами. Могилу заливала желтой водой со снегом. Остановились. Повозку с гробом с трудом протащили к часовне. Колеса по ступицу в грязи вязли. По одному стали подходить прощаться. Дияки взревели пуще прежнего. Меньшиков шагнул к гробу, оперся руками о край. Взглянул в лицо боярина. Горло сжало спазма. «Федор Юрьевич, сердцем болел ты за дела Отечества. Помнить зато о тебе буду вечно». Тяжелая голова Рамадановского была приподнята на подушке высоко и показалось светлейшему, что полуоткрытые глаза князя упорно смотрят ему за спину. Меньшиков оглянулся. У могилы стояли бояре. Лица словно на замки пудовые закрыты. Ничего не прочтешь, ничего не узнаешь. Псы, — с яростью подумал он. Вот так бы все в глину, в грязь уложили. Третий Рим. Лицо светлейшему до зелени бледностью залило. Глаза сузились бешено. Под обтянувшимися губами зубы проступили. Сейчас укусит. Известно было князю, что шептали, говорили по домам, как улыбались криво, хранясь за спины. «Псы! Псы алчные! Собаки!» Качнулся от гроба, сжав кулаки. К нему по грязи кинулся князь Шаховской. «Что ты? Что ты, Александр Данилович?» запричитал торопливо. Видно, увидел в глазах Меньшикова «Не в себе тот. Очнись! Ни время, ни место!» Махнул рукой пушкарям, ахнул залп. Сосенок сорвалось вранье, забило крыльями. Меньшиков как шапку стащил парик, мазнул по глазам и, не разбирая дороги, по лужам пошел к карете. Дипломаты зашептались, закивали головами. «Чем это, любимец царя, недоволен?» Из-за боярских спин вышли мужики в армиках, подошли к гробу. — Ну, — сказал один, — давай, ребята, на лямки бери. Подняли гроб и, скользя по грязи худыми лоптями, шагнули к могиле. Пушки били, не смолкая. Стая воронят взмывала в небо, то падала вниз. Металась над зеленой луковичкой кладбищенской несчастной часовенки. Погост заволакивала белым пороховым дымом. Гроб опустили в глинистую жижу. Сидя в карете, Меньшиков увидел плывущее меж редких сосенок белое облако. Подумал, порох плохой, селитры много или подмочили. В арсенал съездить надо, дороже понабить. И еще. Много, ох, много в эту землю людей ляжет, пока поднимется город. Ударил кулаком по сиденью. А все же поднимемся. Посольский поезд Петра, на удивление дипломатам французского короля, подвигался быстро. Французы, изнеженной легкой придворной жизнью, жаловались даже. Его величество царь Петр заморить нас пожелал непременно. А поезд и впрямь поспешал бойко, хотя дороги были размыты весенними дождями. По пуду грязи наматывало на колеса, и лошади тянули из последних сил. В путь отправлялись, едва заря поднималась и останавливались только по крайней нужде. Петр говорил, «Отсиживаться дома будем». Зады у русских, на что привычные ко многим невзгодам, и то при такой езде уставали. Французские же дипломаты, не стесняясь, заголялись и показывали синяки и шишки. Но улыбались том по политесу, а жалобы оборачивались вроде бы шуткой. Любезники они были известные, московскому или тверскому облому, сыну боярскому, и думать нечего было в улыбках и ласканиях разных их перещеголять. Петру сказали, что главное, сопровождающее его лицо, дворянин самой почтенной фамилии, на ночь велит укладывать себя в постель непременно задней частью кверху, дабы отдохнуть от дневных неудобств. Также велит сие лицо употреблять масло греческое и притирания разные для смягчения плоти на зашибленных местах. Царь посмеялся, но коней сдерживать не велел. Сам он ехал по всегдашней своей двуколке и видимых невзгод не испытывал. Сказал все же, лампадного маслица ему передайте от меня, оно задницу-то подсушит быстро. Выходит, знал, не только горький лук слезу вышибает. Петр в пути был хмур и, не в пример прошлым поездкам, меньше интересовался раритетами, разговоров избегал. Под французским городом Кале, увидев множество мельниц ветряных, сказал сидевшему рядом Пашке Ягужинскому, мужу сумрачному, но любителю истории и изрядному поклоннику Бахуса, «То-то для Дон Кишотов было бы здесь работая». Но сказал так, что и не понять, к чему имя славного рыцаря вспомнил. И не себя ли уж считает он дом кишотом? Егужинский взглянул на царя с удивлением, крякнул. Из-за тучи вынурнуло солнце. Дорога запарила. Лошади, взлетая в постромки, побежали бойко. Петр молчал. От широких спин коней наносило острым запахом пота. Егужинский, глядя под ноги, сказал, Рыцарь Дон Кишот, штурмуя мельницы, показал такое величие человеческого духа, какое выказать не смогли многие иные, сокрушая твердыни неприступные. Но Петр и на то ничего не ответил. Егужинский с несвойственным для него волнением заерзал на сиденье, продолжил ворчливо: «Никому из смертных не дано заглянуть в завтрашний день» но делами своими он может оставить след в веках. Так много слов кряду Егужинский не говорил никогда, должно быть, за дон Кишота обиделся. И еще прибавил, промолчав сверсту. «Только какой-то будет след, вот что важно!» И замолчал вовсе, глядя в поля. Надолго задержались только раз у старой крепости на побережье, которую, как сообщили Петру дипломаты французские, строили еще римляне. Царь крепость обошел, сам замерил толщину стен и даже подвалы и переходы подземные облазил. В одном месте кладка в подземелье, что тайно выводила из крепости, была ветха и могла обрушиться. Царя о том предупредили. Советовали обследование прекратить и вернуться назад. Петр только взглянул на француза, сказавшего это, вырвал у факел и шагнул в узкий переход. Навстречу ему метнулась стая летучих мышей. «Тьфу, погонь!» — плюнул Егужинский и полез следом за царем. После осмотра крепости Петр сказал, к чести ее строителей, «Фортеция сия, хотя и создана во времена древние, но и сейчас еще может послужить славно». «Вот так-то строить, и нам бы научиться!» Во Амьене же, несмотря на просьбы здешнего епископа, встретившего царский поезд под городом, Петр остановиться не пожелал. Епископ в шелковой блестящей сутане с кружевным, как пена, накладным воротником наговорил слов ласковых столько, что иное и за всю жизнь не скажет. Но Петр только кивал, губ не размыкая. Шафиров... Склонясь к уху Петра, шепнул. «Пир, батюшка, приготовлен знатный!» Облизнулся откровенно. Щеки его смуглого лица залоснились. Тосты разучены. Три дня, говорят, прели над тем. Епископ все говорил и говорил мёдоречиво. Солдат, державший вожжи, хотя языка французского и не разумел, разнежился от голоса сладкого. Локти расставил, растопырился, как петух перед квочкой, разомлел. Петр пнул его взад Батфортом, сказал «Поехали». На том и расстались с епископом Амьенским. Торопился царь, понимал, времени нет, в Москву надо. Неспокойно на душе было. И в Париж-то поехал от нужды великой. А еще азиатским своим умом прикидывал так — По Европе разговоров о нем да об Алексее ходит гораздо много. Ему же надо показать, как там не есть с наследником и в каких землях он не обретается. Русский царь силен, уверен и дело свое делает. На пирах же и в застольях разных слова в свой адрес лесные слушать пристало натурам тщеславным и малодушным. Куракин, поддерживая Шафирова, возразил — Обидно, дескать, французам. Петр решил по-своему. Обида обидой, но тот же епископ Аменский, мужик-то, видать, пороже не глупый, прикинет. От застолья пышного отказался, значит, силу свою чувствует. Сказал: Ладно, вы свой политес понимаете и делайте, как нужно. Отвернулся, головой дернул. Советчики языки и прикусили. Поезд приближался к Парижу. Шафиров, калач тертый в делах дипломатических, приладился в карету свое приглашать лицо главное, что больше всего от неудобств поездки страдало, и распорядившись, чтобы сенца на сиденье подбрасывали побольше до да помягше, говорил о торговлюшке России на Балтике через новый порт и столичный град Петербург подолгу. Выходило из разговоров так, ежели Россия... Замериться со шведом французы, наверное, через торговлю ту по горло в золоте ходить будут. Главное лицо радостно улыбалось. Видно было, что перспектива такая приятная ему была во всех отношениях. Шафиров и сам цвел от счастья. Но хмурился вдруг. «Ну вот когда мира не найдем?» Тут он давал знак незаметно возниться, и тот гнал коней дороги не разбирая. Главное лицо только вскрикивало, придерживая старательно столь дорогое ему место, для которого оно и греческого масла не жалело. Возница коней осаживать не спешил. Шафиров, сморкаясь и покашливая, говорил назидательно. «На Балтике мира не найдем. Всем придется страдать». Через неделю главное лицо стало самым верным поборником мира и считала всенепременным, чтобы Франция на сии, ежели не живот, то какие не есть силы положила, молилась о том искренне своему католическому богу. На такой способ ведения переговоров Петр много смеялся, говорил Шафирову, похлопывая поощрительно по спине так, что у того голова моталась. «Презент, президент ты заслужил. То верно, на всякий случай надо иметь маневр». В Париж поезд царев пришел ярким весенним днем. Встречали Петра пышно. Народу сбегалось посмотреть на русских тысячи, но Петр и лица не показал. Шляпу надвинул низко и в карете штору задернул на оконце. В Лувре в резиденции королевской были отведены для царя российского богатые покои. В зале двухсветной, где в высокие окна широко рекой лилось благодатное солнце, был накрыт стол на восемьсот персон, сверкал хрусталь. Петр в залу вошел, отщипнул кусочек бисквита, поднес к губам бокал с вином и вышел со словами «Я солдат, и когда найду хлеб да воду, то и буду доволен». Скромность такая французских придворных обескуражила, многие терялись. Но еще больше удивил Петр Парижан, когда в нарушение придворного этикета при встрече с королем вместо жеманных поклонов и приветствий подхватил семилетнего Людовика пятнадцатого на руки и, поцеловав, сказал «Тони, поцелуй, Иуды!» Придворные, едва найдясь, радостно зашумели. Празднества по случаю приезда русского царя были большие. вечернее небо запускали невиданные красоты фейерверки, плясали много, волшебно звучала музыка. Казалось, вот так и петь, и плясать, и игры заводить забавные при французском дворе могут день за днем. Женщины здесь были легкомысленные, а мужчины — мотыльки, перелетающие с цветка на цветок и уже наплясались вроде. На иного кавалера взглянешь, неведомо, в чем душа держится, но улыбается, любезен, галантен, и днем и ночью готов вести даму за руку под нежные звуки. У другого смотришь, волос уже не седой, а зеленый даже какой-то пробивается. Ему бы Богу молиться, но и он туда же пляшет. Петр на балу спросил — «А куда детей девают? При плясках, наверное, их немало рождается?» Хозяева не ответили, но Петр и не настаивал. Бал давали в парке Версальского дворца. Шафиров, вырвавшийся из шумного, благоухающего круга придворных, нашел царя у темной беседки, увитой молодой яркой листвой. Петр стоял один, по лицу его текли разноцветные отцветы горящих в небе ракет. Глаза царя были устремлены на танцующих придворных. Заметив Шафирова, он повернулся к нему и голосом совсем не праздничным сказал «Вольно им скакать и прыгать. Мы же прибыли сюда по делу наиважнейшему для государства российского. Извольте завтра же начать переговоры». Помолчал. Ракеты погасли, и лицо царя теперь уже в тени было почти черным. Глаза блестели неспокойно. И поспешайте, сказал Петр. Поспешайте с делом, Сим. В тот же вечер Петр написал в Россию. Визитовал меня здешние королище, которые пальца на два более любимого Карлы нашего Луки. Дитя зело изрядно образом и стало и по возрасту своему довольно разумен. За словами теми нетрудно было угадать боль за своего сына. Петр писал при свече, фитиль потрескивал, царь положил перо и надолго уставился на летучее узенькое пламя.